десять февраль 16. если войдете в будущее неподготовленными и невооруженными к чему тогда все вовсе оружие духа надо встретить его спокойствие утвердив равновесие утвердив и умею управить огнями воинов духа хочет видеть владыка среди вас но не обывателей робких когда время ваше придет, и выйдете для посева. Много мужества надо будет иметь, чтобы столкнуться с невежеством планетарным. Друзей будет мало, но много отвратившихся тупо и много инертных сознаний. Если вы, получая так много, так часто посматриваете по сторонам и вспять, то что же сказать о тех, не знающих света? Даже получившие много знаков убегали стремительно в лес, то что же сказать о не получивших, так осмотрите доспех свой и доспехи друг друга. Не честь убежать перед самым концом. Кто-то хочет сложить оружие, ссылаясь на немощи плоти. Но ваш девиз преданность до конца. Верность до конца, устремление до конца, дозор до конца и борьба до конца, до победы. Не сложит крыльев орел на полете и не опустит воин духа, меча в неустанной и никогда не прекращающейся борьбе с жизнью. Ведь в жизни есть борьба за восхождение духа к высотам, все выше и выше, туда, где твердыня в столетии раз допускает дошедших немногих и всегда одиноких воителей духа, землю в себе победивших. Позванных много, меньше идущих, но как мало среди них, решивших дойти до конца. К этим последним протянуты руки, и льются лучи, чтоб помочь им дойти до твердыни. Но помощь получает хотящий, и лучи устремленные. Почему ж так мало дерзающих захотеть? Как малые дети тянутся за игрушками, так же позванные к свету увлекаются приманками жизни, заботливо приготовленными для них мохнатыми лапами. И тогда сворачивает в сторону малоопытный путник, или пятится назад, или стремительно в лес убегает. И бессильны слова, и недейственное предупреждение, и бесполезна помощь, и отвергается луч. Погнавшиеся за миражом призрачной жизни погружаются в Майю и в ней пребывают, сойдя с узкой тропы света. Свет и тьма постоянно борются в сознании вашим за обладанием. И что побеждает в нем в данный момент, каждый может увидеть, если помыслит о том. Ближе становится он к учителю света или отходит? Так на дозоре несменном зорко смотрите, куда ступает ваша нога во тьму и к свету.